Глава шестьдесят Пора воспользоваться старыми связями. Пора заглянуть к чокнутым старцам. Не скажу, чтобы я предвкушал эту встречу. Ничего подобного. Однако куда еще было податься избитому, покалеченному, изувеченному частному сыщику? Говорят, снять с кота шкуру можно несколькими способами. Наверное, так и есть. Но зачем? И кто говорит? публика с извращенными вкусами, к чему свежевать кошек. Я слыхал, на вкус они отвратительны. Верно. Эту поговорку придумал парень, который гоблинов давил голыми руками. Чокнутые старцы — компания ветхих старичков и старушек, обитающих в древнем аббатстве, которое они выкупили у короны и в котором дожидаются смерти. Родные от большинства из них отказались, не вынесли. Вот такие старцы какой-то шутник окрестил аббатство райскими вратами. В пору его расцвета в монастыре обитали 50 монахов, и каждый мог позволить себе такую роскошь, как отдельная келья. Чокнутых старцев было 200 с лишним, по три на келью, и набожностью они не отличались, монастырские часовни пустовали. Райские врата угнетали посетителя не хуже блезду, и воняло там ничуть не меньше. Оставалось лишь надеяться, что на старости лет меня возьмет на свое попечение юное невинное создание лет двадцати, и мне не придется коротать последние дни жизни в подобном заведении. Впрочем, с моей-то удачей я до старости вряд ли доживу, особенно если учесть, какой оборот принимают события. Двухэтажное монастырское здание площадью превосходило целый городской квартал а формой представляла собой квадрат с двориком внутри. Обычная танферская планировка. Семейство Тейтов владеет похожим особняком. Там и жилая часть, и дубильное производство, и сапожное. По всему первому этажу окна, творчество монахов, питавших бессмысленную веру в добропорядочность ближних, были забраны железными решетками. Чокнутые старцы... Установили решетки после того, как им в очередной раз побили все стекла. В райских вратах двое ворот. Парадные и черные. Те и другие узкие, только повозки проехать. На обоих двойные запоры и двойные решетки. Наша городская тюрьма Альхар этому дому престарелых и в подметке не годилась. Еще издали я заметил, что в монастыре стали устанавливать решетки и на окна второго этажа. Должно быть, чей-то внук решил проявить заботу. Что ж, похвальная предусмотрительность. С наплывом чужаков свободных зданий в городе почти не осталось. Я подошел к воротам. Остановился передохнуть в теньке. «Эй ты! А ну, проходи!» Потребовал дребезжащий голосок. «Нечего здесь болтаться!» Между прутьями просунулся заостренный кол. Слишком медленно, чтобы испугаться. Так в райских вратах встречали всех посетителей, включая любимых сынков и ненаглядных дочек. Я пришел к Метфорду Шейлу. Суть заключалась в том, что Метфорд Шейл меня нисколько не ждал, но у ворот требовалось назвать имя. Вот я и назвал. А как узнал, вспоминать не хочется. «Нет тут никакого Шейла. Проваливай!» «Как же нет, когда вон он подаливый в гамаке!» Я увидел его сквозь решетку. Наконец-то мне хоть в чем-то повезло. Кол вновь попытался достать меня, но я не шелохнулся. Из тени с противоположной стороны решетки вышел человек. «Привет, Герик!» — поздоровался я. Человек прищурился, нахмурился, попытался расправить плечи. «Я не Герик. Он загнулся. Я его названный брат Виктор. Привет, Виктор. Жаль Герика». «Отличный был малый. Как бы мне Шейла повидать?» Глаза Виктора снова сузились. «Давненько здесь не был?» «Не то, чтоб давненько. Медфорд Шейл не из тех, кому тянет вернуться». «Герри к тому два года как приставился». «Значит, и вправду давненько. Виктор, мне необходимо повидать Шейла». «Тебя как зовут, парень?» «Гаррит. Мы старые знакомые». Виктор ощерил в ухмылке редкие зубы. «Это Шейл старый, а ты еще щенок». Он начал было отпирать, потом остановился. Видно, решил, что слишком торопится. «Зачем тебе Шейл?» «Принес подарок». Он наверняка заметил узелок. «Надеюсь, в подробности вдаваться не придется. Очень не хочется». «Подарок, говоришь?» Виктор смерил взглядом попугая на моем плече. Зря ты с птичкой приперся. Времена голодные, сам знаешь. Я похлопал по узелку. Вкусный подарок. Опытным путем установлено. В райских вратах лучшая взятка — лакомство, которое чокнутым старцам запрещено есть. Или пить. С кремом? По-моему, был. Половина твоя. Виктор завозился с замком на внутренней решетке, бормоча себе под нос. Его явно не прельщала необходимость делиться с Шейлом. Я его понимаю. Старина Медфорд чокнутый в квадрате. Принеприятный старикан. Наверное, у него в роду были гоблины. Или локхеры. Он не слишком постарел с тех пор, как я был мальчишкой и приходил навещать свою тетушку Алису. Но я знал его слабость. Печенье с патокой. Виктор отпер наружную решетку. Едва она открылась настолько, что я мог свободно пройти, Попка дурак продемонстрировал Виктору свое тайное родство со свиньей. Виктор выпучил глаза, а я прошествовал мимо и направился к Шейлу. По дороге я выговаривал попугаю. «Учти, этих старперов мясом не балуют. Мясо нынче дорого. Думаю, они не откажутся от попугайского супчика». Смотрел я прямо перед собой, поэтому птаха видел лишь краем глаза. Но могу поклясться, он ухмылялся. Вот скотина. И ведь уверен, что ему ничто не грозит. Признаю, это я виноват. Эй, ты! Я остановился, вздохнул, повернулся. Что, Виктор? Чего ж ты сразу не сказал, что чревом вещать умеешь? У нас искусников всяких страсть как любят. Учту на будущее. Может и впрямь сменить профессию. Никогда не видел чревовещателя с перевязанной головой или с рукой в гипсе. «Но почему все уверены, что это я вкладываю в клюв проклятому птаху всякие непристойности?» «Давай Шейла спросим», — сказал я. «Интересно, с какой стати попка-дурак решил очнуться от спячки? Может, происки какого-нибудь недобитого башка?»